Глава 23. Вагон-снаряд. Когда прославленная Колумбиада была сооружена, общественное внимание сосредоточилось на снаряде, который должен был служить вагоном для трех отчаянных смельчаков, решившихся полететь на Луну. Все помнили, что Мишель Ордан еще в своей телеграмме 30 сентября потребовал, чтобы внесли изменения в проект снаряда, принятый комитетом пушечного клуба. Вначале председатель Барбикен не без оснований думал, что форма снаряда не имеет особого значения, так как он в несколько секунд пролетит сквозь земную атмосферу и будет совершать весь дальнейший полет в пустом пространстве. Поэтому комитет решил пустить круглую бомбу, чтобы она свободно вращалась и вела себя, как ей заблагорассудится. Но предложение Мишеля Ордана совершенно изменило постановку вопроса. Мишель Ордан заявил, что он не желает крутиться, как белка в колесе. Он хотел путешествовать в нормальном положении, с таким же достоинством, как, например, в гондоле воздушного шара, но, разумеется, гораздо быстрее, и вовсе не собирался кувыркаться самым непристойным образом в крутящемся ядре. Поэтому завод Брэдвиль и Ко в Олбани получил своевременно чертежи и заказ на снаряд новой формы с указанием спешно его выполнить Отливка была удачно произведена 2 ноября, и снаряд был немедленно отправлен по восточной железной дороге в Стоунсхилл. 10 ноября он благополучно прибыл к месту назначения. Мишель Ордан, Барбикен, Николь с нетерпением ожидали вагон-снаряд, в котором они должны были полететь на завоевание нового мира. Снаряд оказался чудом металлургии и делал честь индустриальному гению американцев. Никогда еще до сих пор не добывали сразу такого огромного количества алюминия, и уже одно это можно было считать необычайным достижением техники. Драгоценный снаряд ярко сверкал на солнце. Коническая верхушка придавала ему сходство с массивными караульными башенками, которыми в былые времена средневековые архитекторы украшали углы крепостных стен. Недоставала лишь узеньких бойниц и флюгера на крыше. «Так и кажется», — воскликнул Ордан, — «что вот-вот из нее выйдет воин с аркебузой и в стальных латах, а мы в ней будем жить точно феодальные бароны. Захватить бы две-три пушки, и мы одолели бы всю армию селенитов, если только на Луне есть жители». «Значит, тебе нравится наш экипаж?» — спросил Барбикин. «О, да, да, еще бы!» — отвечал Ордан, рассматривая снаряд глазами художника. «Жаль только, что контур простоват. Да и конус мог бы быть изящней. Надо было бы увенчать его гирляндой металлического орнамента изобразить, например, химеру или саламандру, выскакивающую из огня с распростертыми крыльями и разверстой пастью». «К чему это?» — спросил Барбикин, который в силу своего практического склада был мало впечатлителен красотам искусства. — Ты спрашиваешь, к чему, друг Барбикин? — Увы, ты мне задаешь такой вопрос, я боюсь, что ты никогда не поймешь ответа. — А ты все-таки попробуй ответить, дружище. — Видишь ли, по-моему, надо во все, что мы делаем, вносить как можно больше красоты, изящества. — Знаешь индусскую пьесу, которая называется «Тележка ребенка»? «Даже название не слыхал?» — признался Барбекин. «Это меня ничуть не удивляет», — продолжал Мишель Ордан. «Так узнай же, что в этой пьесе выведен вор, который собирается проделать дыру в стене и спрашивает себя, какую бы форму придать отверстию — лиры, цветка, птички или вазы. Скажи мне, друг Барбекин, будь ты в те времена присяжным, осудил бы ты этого вора?» «Без малейших колебаний», — ответил председатель пушечного клуба. признал бы еще отягощающие обстоятельства, взлом с заранее обдуманным намерением. А я бы его оправдал, друг Барбикин. Вот видишь, ты никогда не сможешь меня понять. И даже не буду пытаться, мой доблестный художник. Да, внешний вид нашего вагона оставляет желать лучшего, — говорил ардан Но я надеюсь, что мне позволят его меблировать по своему вкусу, с комфортом и роскошью, подобающими посланникам Земли. В этом отношении, дорогой Мишель, — ответил Барбикин. — Ты можешь развернуть всю свою артистическую фантазию. Мы тебе мешать не будем. Но прежде чем перейти к приятному, председатель пушечного клуба счел долгом позаботиться о полезном и весьма разумно применил изобретенный способ уменьшить силу первоначального толчка. барбикен сразу же уяснил себе, что никакая пружина не сможет ослабить удар, и во время его знаменитой прогулки в лесу с Керсена ему удалось остроумнейшим способом разрешить эту проблему. Он решил попросить этой услуги у воды, и вот каким образом. На дно снаряда наливается слой воды толщиной в 3 фута, на который кладется деревянный круг, совершенно непроницаемый для воды и скользящий вдоль стенок снаряда. Путешественники помещаются на настоящем плату Слой воды разделен во всю ширину горизонтальными перегородками, которые одна за другой будут сплющены при толчке от выстрела. От каждого слоя проведены трубы к верхушке снаряда. Во время толчка вода в нижнем отделении, разбив перегородку, устремится по трубам наверх и будет выброшена наружу. Точно так же и вода следующих отделений вплоть до верхнего. Таким образом, вода сыграет роль пружины, и деревянный круг, снабженный, в свою очередь, мощными пружинами, ударится о дно кабины лишь после того, как будут расплющены все перегородки. Конечно, путешественники испытают сильный толчок после того, как вся вода будет выброшена из снаряда, Но все же этот толчок будет значительно ослаблен благодаря системе водяных пружин. Правда, слой воды в 3 фута на поверхности в 54 квадратных фута будет весить около 11,5 тысяч фунтов. Но напор пероксилиновых газов в Колумбиаде по вычислению Барбекена легко преодолевает этот добавочный балласт. Кроме того, меньше чем секунду вся вода будет выброшена, и снаряд восстановит свой нормальный вес. Вот что придумал председатель пушечного клуба, пытаясь таким образом разрешить важную проблему толчка. Надо сказать, что инженеры фирмы «Бредвиль и Ко» прекрасно поняли его проект, и это приспособление было выполнено безупречно. После того, как вода будет выброшена наружу, путешественники должны были вынуть расплющенные перегородки и разобрать по частям подвижный круг, поддерживавший их в момент вылета. Конический потолок вагона-снаряда был обит толстым слоем кожи, под которым находились расположенные рядами спиральные пружины из лучшей стали, обладавшие упругостью часовых пружин. Выводные трубы были скрыты под этой кожаной подушкой. Итак, путешественники приняли всевозможные меры предосторожности, чтобы смягчить первоначальный толчок. Мишель Ордан говорил, смеясь, что если он при всем этом разобьется в дребезги, значит, его материал никуда не годится. Снаряд был шириной в 9 футов и вышиной в 12. Чтобы ядро сохранило нормальный вес, решено было сделать боковые стенки немного тоньше и утолстить дно, которому предстояло выдержать бешеный напор газов, образующихся при взрыве пероксилина. Впрочем, таково обычное устройство бомб и цилиндры конических снарядов. В эту металлическую башню проникались сквозь люк в ее конической верхушке, напоминавшей отверстие в паровом котле. Он герметически закупоривался алюминиевой крышкой, прикрепленной с внутренней стороны мощными болтами. Таким образом, путешественники, достигнув ночного светила, могли в любой момент выйти из своей летучей тюрьмы. Но им предстояло не только лететь, но и делать наблюдение в пути. Поэтому под кожаной покрышкой поместили четыре окна иллюминатора из толстого чечевицеобразного стекла, два с боков снаряда, третий в его дне, четвертый в конической верхушке. Таким образом, путешественники могли наблюдать во время перелета покидаемую ими Землю, целях полета Луну и звездные просторы неба. Эти иллюминаторы были защищены от начального толчка плотно пригнанными ставнями, которые потом легко было снять от винтив гайки Таким образом, воздух из снаряда не выходил наружу, а в окно можно было смотреть и производить наблюдение. Все эти механизмы, превосходно установленные, действовали с безупречной точностью и легкостью. Инженеры фирмы великолепно оборудовали вагон-снаряд. Резервуары и ящики, прикрепленные к стенам, были предназначены для хранения воды и съездных припасов, необходимых для троих путешественников. Газ для освещения и для плиты хранился в особом баллоне в сжатом виде под давлением нескольких атмосфер. Стоило повернуть кран, и снаряд освещался, и начинало работать отопление. Запаса газа должно было хватить на шесть суток. Как видим, в этом вагоне-снаряде были налицо все условия, необходимые для жизни и комфорта. Кроме того, благодаря заботам и художественному вкусу Мишеля Ордана, вскоре к полезенному присоединилась там и приятное в виде изящных предметов. Если бы не размеры вагона, Мишель превратил бы его в настоящее ателье художника. Однако в этой металлической башне было достаточно просторно для трех человек. Внутренняя ее поверхность равнялась 54 квадратным футам, что превышение в 10 футов давало путешественникам известную свободу движений. И здесь им было просторнее, чем в самом комфортабельном американском железнодорожном купе. Итак, вопрос о продовольствии и об освещении был разрешен. Оставался вопрос о воздухе. Было очевидно, что того воздуха, который путешественники захватят с собой внутри вагона, недостаточно на четверо суток. Как известно, взрослый человек в течение одного часа потребляет весь кислород, заключенный в 100 литрах воздуха. барбикин его два спутника и две собаки, которых они решили захватить, должны были потреблять по 2400 литров кислорода в сутки или, переводя на меры веса, по 7 фунтов. Следовательно, необходимо было во время пути непрерывно восполнять потерю кислорода. Но каким образом? По способу Рейзе Ириньо, на который ссылался Мишель Ордан в своей речи на митинге. Воздух, как известно, представляет собой смесь нескольких газов, главным образом кислорода и азота. Примерно 21 часть кислорода на 79 частей азота. Что же происходит при дыхании? Человек вбирает в легкие и в кровь некоторое количество кислорода, необходимое, чтобы поддержать его существование, и выдыхает азот нетронутым. Выдыхаемый воздух беднее кислородом приблизительно на 5%. Вместо кислорода он содержит почти такое же количество углекислоты, которое образуется в организме при соединении кислорода с кровью. Если дышать в наглухо запертом помещении, то воздух мало-помалу теряет кислород и вместе с тем обогащается углекислотой, газом, непригодным для дыхания. Таким образом, вопрос сводился к следующему. Во-первых, как заменить потребляемый кислород таким же количеством нового, и, во-вторых, как удалять выдыхаемую углекислоту? Обе задачи легко разрешали с помощью хлорновато-кислого калия и едкого натра. Хлорновато-кислый калий представляет собой вещество, состоящее из белых крупинок. При нагревании свыше 400 градусов он выделяет кислород и превращается в хлористый калий. Для получения 7 фунтов кислорода, то есть количество необходимого для суточного потребления путешественников, достаточно было взять 18 фунтов хлорноватокислого калия. Вот каким путем восстанавливался запас кислорода. Едкий натор — вещество, энергично поглощающее углекислоту, которая всегда находится в атмосфере. Стоит взболтать раствор едкого натора, и он тотчас начинает поглощать углекислоту, которая вместе с натором образует угленаторовую соль. Вот каким образом устранялась углекислота. так одновременно добывая кислород и удаляя углекислоту, можно восстанавливать живительные свойства воздуха. Химики Реньо и Рейзе доказали это на целом ряде опытов. Однако эти опыты до сих пор производились только над животными. Поэтому, несмотря на весь авторитет упомянутых ученых, рискованно было подвергать подобному опыту людей при невозможности вовремя изменить его обстановку. Таков был вывод, к которому единогласно пришли на заседании комитета, где обсуждался этот важный вопрос. Мишель Ордан, желая удостовериться в пригодности способа Рейзе Риньо, предложил испробовать его на себе еще до отлета снаряда. Но Джитте Мастен... Энергично потребовал, чтобы именно ему предоставили честь такого испытания. ведь вы не берете меня с собой!» — заявил славный артиллерист. «Так дайте же мне, по крайней мере, пожить в снаряде хоть недельку!» Было бы жестоко отказать ему в этой скромной просьбе. Предложение Мастена было принято. В его распоряжение предоставили достаточное количество хлорноводокислого калия и едкого натра, а также воды и съестных припасов на неделю. Начало опыта было назначено на 12 ноября в 6 часов утра. Крепко пожав руки друзьям и строго-настерго запретив открывать дверцу снаряда раньше 6 часов вечера 20 ноября, Мастон спустился в свою добровольную тюрьму. Тотчо же за ним герметически завинтили дверцу. Что происходило внутри снаряда в продолжении недели? Этого нельзя было узнать. Толстые стенки снаряда не пропускали звуков. 20 ноября ровно в шесть часов вечера начали отвинчивать дверцу. Друзья Мастана несколько тревожились за его судьбу. Но они тотчас же успокоились, когда из глубины снаряда послышалось веселое громогласное «Ура!». Через несколько мгновений из люка на верхушку коноса с торжествующим видом появился секретарь пушечного клуба. За время опыта он еще больше растолстел.